пробормотал ф а н д о р и н ф а н д о р и н чиновник особых поручений при... «Всё знаю!» «Говорю прямо!» «С таинственным видом сказал Усатый, облеснув бриллиантом в галстуке. «Государственное дело, можете не вдаваться!» «Между нами, говоря, сам неоднократно по роду деятельности имел касательство, так что всё отлично понимаю. Он...» «Приподнял цилиндр. Однако, позвольте представиться. Действительно тайный советник Александр Аполлодорович Эверт Колокольцев, председатель Московской губернской судебной палаты. Моя дочь Лиза. Только зовите меня Лизи. Лиза мне не нравится. На подлизу, похоже», — попросила барышня и наивно призналась. «А я про вас часто вспоминала. Вы Эмми понравились. И как вас зовут, помню, Эраст Петрович. Красивое имя. Эраст». Фондорину показалось, что он уснул и видит чудесный сон. «Тут главное не шевелиться, а то, не дай бог, проснешься». г о л о в а 15, в которой убедительнейшим образом доказывается важность правильного дыхания. В обществе Лизоньки, Лизи у Араста Петровича как-то не прижилось. Одинаково хорошо и говорилось, и молчалось. Вагон мерно покачивался на стыках, поезд время от времени Порыкивая гудком, мчался на головокружительной скорости через сонные, окутанные предрассветным туманом валдайские леса. А Лизонька и р а с т Петрович сидели в первом купе на мягких стульях и молчали. Смотрели в основном в окно, но по временам взглядывали и друг на друга. Причем, если взгляды ненароком пересекались, то это было совсем не стыдно, а наоборот – Весело и приятно. ф а н д о р и н уже нарочно старался оборачиваться от окна как можно проворней, и всякий раз, когда ему удавалось поймать встречный взгляд, Лизонька тихонько прыскала. Говорить не следовало еще и потому, что можно было разбудить господина барона, покойно дремавшего на диване. Еще не так давно Александр... Аполлодорович увлеченно обсуждал с Ирастом Петровичем балканский вопрос, а потом почти на полусловие вдруг всхрапнул и уронил голову на грудь. Теперь голова уютно покачивалась в такт стуку вагонных колес. Та-дам, та-дам, туда-сюда, туда-сюда. Та-дам, та-дам, туда-сюда, туда-сюда. Лизонька и Тихо засмеялась каким-то своим мыслям, а когда ф а н д о р и н вопросительно посмотрел на нее, пояснила. «Вы такой умный, все знаете. а Вон папеньки и про м и д х а т Пашу объяснили, и про Абдул Гамида. А я такая глупая, вы даже не представляете». «Вы не можете быть глупая?» С глубоким убеждением прошептал ф а н д о р и н «Я бы вам рассказала, д да о стыдно». а, впрочем, расскажу. Мне почему-то кажется, что вы не будете надо мной смеяться. То есть вместе со мной будете, а без меня не будете. Правда? Правда, — воскликнул Эраст Петрович, но барон шевельнул во сне бровями, и молодой человек снова перешел на шепот. Я над вами никогда смеяться не буду. Смотрите же, обещали. Я после того вашего прихода...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 «То утонула, то от чахотки умерла, а вы рыдаете, и папенька с маменькой рыдают, и Эмма с м о р к а е т с я Смешно, правда?»